женщина обиделась это тоже представимо и ясно бог создал ее и тут же позабыл, но даже не это было самым ужасным для любви бог не вдунул в нее жизнь не дал ей страсти не подарил любви а она не желала просто плодиться и размножаться еще за пределами человеческой истории и она совершила невероятное невозможное наверное самое греховное что только можно себя вообразить элит обиделась на Бога. Она решила, что раз создана по образу и подобию Божьему, значит, равна Господу. Кстати, на протяжении истории человечества эту ошибку люди впоследствии не раз повторяли. Сколько тиранов считали себя равными Богу, сколько бед они натворили, только крови пролили, и она ли первая, решившая сравняться с Господом, вела их? лилит начала делать все на зло своему создателю специально ли бог задумал такое? И потом оставил ее в ней истории человечества или лилит сама так решила а так лишь это важно женщина твой бог оставил без любви стала помогать всем тем кто замыслял зло сама она ничего создать не могла ибо в истории человечества есть лишь один создатель но способствовать распространению зла в масштабах всего человечества или судьбы одного человека это пожалуйста от чего господь не уничтожил лилит помыслы божьи тайна познавать которую необходимо но познать до конца невозможно Ведь, может правы были прани средневековые инквизиторы утверждавшие что сопротивляясь злу человек укрепляется в добродетели? а можетбыт Если Господь разрешил змее совратить человека, это значит, что блаженный райский мир ему просто не интересен А может быть, у Бога были свои неведомые нам резоны? Но у сил зла появился предводитель, и этим предводителем стала женщина, лишенная любви. Человечество, конечно, с этим смириться не смогло. То, что женщина, сотворенная из ребра, Поддала с чаром змеи, тут же предала и Бога, и мужчину. Вот легко поверить? А вот что всеми силами руководит женщина? Нет, в это мужчины, создающие пишущие историю, поверить не могли. И тогда придумали дьявола Но долго не могли договориться. Кто он, собственно, такой, этот бес? Что делает? Как выглядит? С образом Христа таких проблем не возникало память поколений хранил образ того кто в самом деле приходил вот с придуманным образом все было не так просто. утверждали например что слово сатана происходит от древнееврейского корня с тот кто ставит препятствие и значит сатана это не имя собственноственная а должность то есть он входит в святу бога и выполняет его неприятные поручения то вдруг придумывали совершенно невероятную теорию Мол, на самом деле землю создал дьявол, а Христос был тем самым змеем, который хотел отвратить людей от сатаны, чтобы они зажили истинной жизнью. И находились тысячи людей, которые в эту теорию верили, и другие тысячи, которые их за это ненавидели, ах как сильно мучились над тем, в каком виде изображать нехорошего дьявола на мозаике храма сант аполинары нового в рове он представлен прекрасным юношей в благородных одеяниях с нимбом над головой